Спасение от наводнения Один раввин очень гордился своей верой в Бога. То и дело он повторял «Я верую в Господа». И вот однажды случилось наводнение. Вода постоянно пребывала. В дом к раввину пришли люди и сказали «Мы покидаем это место, пошли с нами». На что раввин ответил «Нет, я остаюсь» я верую в господа он спасет меня вода продолжала прибывать к дому подплыла лодка и люди сидящие в ней сказали здесь есть еще одно место поехали с нами ведь вода все пребывает равин ответил нет я верую в господа лодка уплыла потом пришла другая норавин отказался сесть и в нее он верил что будет спасен богом наконец прилетел вертолет и оттуда крикнули эй это твой последний шанс мы бросим веревку по ней ты сможешь забраться сюда больше помощи ждать неткуда нуравин отказался и на этот раз вода продолжала пребывать и он разумеется Утонул? Встретив на небесах Бога, Равин спросил его. «Я так верил в тебя, Господи! Как же ты позволил мне утонуть?» На что Бог ответил. «Я трижды пытался спасти тебя. Дважды по моей воле к твоему дому приплывали лодки, а потом я посылал даже вертолет».